Много разных болей пришлось испытать в связи с раскрытием или воспламенением того или иного центра. Но одно из самых мучительных — это воспламенение центра легких. Боль настолько сильна, что не знаешь, какое положение принять. Лежать невозможно, и малейшее движение вызывает невольный крик. Однажды такая боль — Продолжалось три недели, было очень трудно. Но отметить следует, что легкие у меня идеальные, и я не страдала никогда даже простым бронхитом. Также болезненны центры оплечий. При этих болях тоже можно лежать лишь на спине, ибо часто оба оплечья воспламеняются одновременно. Сейчас эти боли тоже оставили меня. Мучительно было подготовительное открытие центров живота, но и это уже прошло. Дольше другого беспокоили меня центры в коленях. Очень не люблю горение запястий и ступней. Центры скул не болезненны. Также и головные центры не были так мучительны, и третий глаз не беспокоил меня чрезмерно. Раз только чрезмерное давление вызвало ужасающее кровотечение из носа, но оно меня облегчило. Сейчас мое слабое место сердце. Оно немного пострадало при огненном опыте, особенно после происходящего общего возгорания центров, которое случилось у меня на высоте Тибета, из-за отравления аргальным дымом, которым наполнена была... Стоянка-местечко Накчу. Я была спасена лучом великого владыки, но горение было ужасно. Несколько дней я изредка глотала льдинки мороженого молока. Центр гортани был настолько воспламенен и запух, что я с трудом могла проглотить слюну. Там же случилось и второе возгорание, но менее сильное. Достаточно сказать, что при температуре от 15 до 20 градусов рямура в неотапливаемом помещении я лежала в одной рубашке и едва переносила простыню на ногах. Шея, грудь, руки до плеч были обнажены. Да и весь 29-30 год с весны до самой зимы я спала на мешках наполненных ледяной водой, А у кровати моей стояли лохани, наполненные снегом, чтобы я могла охлаждать ноги и руки. В те дни мои, милые русские девочки, убирая мою комнату и постелая постель, постоянно получали сильные электрические разряды от моих вещей. Речь идет о сестрах Людмиле и Ираиде Богдановых участвовавших в экспедиции Рерихов по Центральной Азии. Когда же я сама прикасалась к своим насильным вещам, то получались сильные вспышки сине-серебряного или лилово-серебряного огня. Конечно, этот огонь виден был окружающим. Истинно, сон Валькирии, окруженный огнем, не сказка не описать в письме всех огненных явлений, но имеются десятки тетрадей с записями этого опыта. Пусть эти краткие описания послужат вехами.